Джулия снова попыталась вырваться, но Ричард толкнул ее в спину, заставив упасть на песок. Глядя на нее сверху вниз, он укоризненно покачал головой. — С тобой все в порядке? — Извини, что мне пришлось сделать это, но нам необходимо поговорить. — Поговорить? Он хочет поговорить? — Черт, тебя побери, — подумала она. — Черт, побери все это! — Как только он стал приближаться к ней, Джулия вскочила и попыталась бежать. Однако Ричард успел схватить ее за волосы. Она услышала его неприятный безумный смех. «Почему ты все так усложняешь?» Майк пытался встать, борясь с тошнотой, вызванной вспышкой боли. Мысли бессвязные и обрывочные пытались «Встать, нужно позвонить в полицию» помочь Джулии, спасти её. Но боль, боль, как больно. Боль обрушивается волнами, волны, океан. Джулия, ей нужно помочь, защитить. Он сделал шаг, затем ещё один. Джулия яростно отбивалась, нанося Ричарду удары в грудь и в лицо. Он опять дернул ее за волосы, заставив вскрикнуть от боли. «Почему ты сопротивляешься?» — спросил он с прежним безмятежным выражением лица. «Неужели не понимаешь, что все кончено, мы остались с тобой вдвоем? Пусти меня!» — крикнула Джулия. «Убирайся прочь!» «Подумай о том, чем мы могли бы с тобой заниматься!» — увещевал Ричард. «Мы с тобой не такие, как все, мы сильные, мы лучше всех остальных!» «У нас нет ничего общего!» — снова крикнула она. «Я ненавижу тебя!» Ричард вновь сильно дернул ее за волосы, заставив опуститься на колени. «Не говори так! Я ненавижу тебя!» — повторила Джулия. «Я серьезно глухо!» — произнес Ричард. В его голосе послышались зловещие нотки. «Я знаю, что ты не в себе, но я не хочу делать тебе больно, Джессика!» «Я не Джессика!» — крикнула она. Майк снова упал на колени, но прямо продолжал двигаться вперед. Прижимая руку к животу, он протянул вторую к перилам, ведущей на крыльцо лесенки, и подтянулся. Он уже был почти на самом крыльце, когда увидел лежащего здесь же Пита. Под головой полицейского растекла служа крови. Преодолев еще пару ступенек, Майк оказался на крыльце и двинулся к двери. Отпустив перила, едва не потерял равновесия, продолжая смотреть на дверь и сосредоточившись на том, что требовалось сделать. Ричард смерил Джулию долгим взглядом. На его лице было написано удивление, как будто он не понимал, что она имеет в виду. Так ребенок впервые разглядывает в зеркале собственное отражение. Что ты сказала? Я не Джессика. Ричард убрал руку за спину. В следующее мгновение он навел на Джулию револьвер. Майк взялся за дверную ручку и повернул ее. Когда дверь открылась, он почувствовал, что сейчас лишится сознания. Телефон. Нужно добраться до телефона. Потом он услышал, как кто-то ворвался в переднюю дверь. Подняв глаза, Майк неожиданно испытал огромное облегчение. Джулии нужна помощь, прохрипел он. Она там, на берегу. Придя в ужас при виде раненого Майка, Дженнифер мгновенно бросилась к нему и помогла сесть на стул, после чего метнулась к телефону и принялась набирать номер скорой медицинской помощи. Когда она соединилась с абонентом на том конце провода, то поднесла трубку Майку. «Пусть пришлют скорую», — сказала она. «Вы дождетесь ее? Сможете?» Майк тяжело дыша кивнул и взял трубку. «Пит там, на крыльце». Дженнифер бросилась к задней входной двери, Слыша, как Майк называет адрес дежурному скорой помощи. Выскочив на крыльцо, она сначала подумала, что Пит мертв. Из-под его головы растекалась кровь. Когда Дженнифер нагнулась к нему, Пит пошевелил рукой и простонал. «Ты же спокойно», — сказала она. «Сейчас приедут врачи». Подняв голову, Дженнифер посмотрела на берег и в следующую секунду бросилась вниз по ступенькам. Ричард приставил револьвер к ее виску, и Джулия инстинктивно застыла на месте. Выражение спокойствия с его лица как ветром сдуло. Судя по всему, чувство реальности полностью оставило Ричарда. Она поняла это по дыханию, его участившемуся дыханию и по взгляду, каким он посмотрел на нее. «Я люблю тебя», — повторил он. «Я всегда любил тебя». «Не шевелись», — подумала Джулия. Если ты пошевелишься, он тебя убьет. Но ты не даешь мне даже малейшего шанса доказать это тебе. Он снова дернул Джулию за волосы, поворачивая ее голову ухом к своим губам. — Скажи, скажи, что любишь меня. Джулия молчала. — Скажи, — крикнул Ричард, и она услышала в его голосе нешуточную безумную ярость. «Почувствовала, как горячее дыхание обжигает лицо. Я давал тебе шанс. Я даже простил тебя за то, как ты поступила со мной, за то, что заставила меня сделать это. А теперь скажи». Джулия почувствовала, как страх проникает в ее грудь, горло, во все тело, намертво запечатывая губы. «Я люблю тебя» или «слышно» прошептала она, чувствуя, что сейчас безудержно разрыдается. Скажи так, чтобы я мог услышать. Скажи искренне, чувствуя, что из глаз струятся слезы, Джулия снова прошептала «Я люблю тебя». Еще раз повтори «Я люблю тебя». Скажи, что ты хочешь уехать со мной. Я хочу уехать с тобой, потому что ты любишь меня. Потому что я люблю тебя. Краем глаза. Джулия увидела, как во сне своего ангела-хранителя, появившегося из-за окутанного ночной тьмой песчаного холма. Видение обрело четкие очертания. Сингер бросился на Ричарда и сомкнул челюсти на руке, сжимавшей револьвер. Он подцепился в нее мертвой хваткой, и Джулия вместе со своим мучителем повалилась на землю. Ричард дернул руку, пытаясь высвободиться. Сингер не ослаблял хватку, мотая головой. Ричард болезненно вскрикнул, и револьвер выскользнул из его руки.